Глава 25. Он положил цифровой проигрыватель на гладкую гранитную тумбочку в ванной и настроил громкость. Включилась запись из комнаты Нины Герреры. Можно бриться и одновременно следить за разговором федералов. Все-таки прослушка в номере оказалась гениальной идеей. Если бы он не вмешался, ФБР успела бы допросить Кирка. Нельзя было этого допустить. Ноутбук он тоже забрал из предосторожности. Необязательный шаг, но предусмотрительный. Воистину предусмотрительность — его второе имя. Нина и другая женщина из ФБР болтали, пока он наносил пену на подбородок. Вытерев руки о безупречно чистое полотенце, достал одноразовый станок. К разговору женщин-агентов присоединились мужчины. И он с удивлением понял, федералы собрались в Вашингтон поговорить с некой Кармен Кардуной. Его зацепила фраза «Еще один жуткий вопрос». А если она подменила детей по ошибке? Мы-то думаем, виноват персонал, но вдруг кордону запуталась и назвала не того ребенка своим. Увлёкшись, он порезал верхнюю губу. Подменила детей? Уставился в зеркало на алую струйку крови, стекающую по лицу. И медленно обдумывал услышанное. В ушах звенел голос матери из далекого-далекого прошлого, когда ему было всего одиннадцать. «Сынок!» — воскликнула она. «Здорово, правда? Какой приятный сюрприз!» Ничего приятного он не видел, только презрительно молчал, пока мать встречала обо всякой ерунде. «Солнышко, в этом году не поедем в Диснейленд. Мамочка будет в больнице, а домой вернется с сестрёнкой». На губах дуры застыла широкая улыбка, бездушная и фальшивая, словно у куклы. «Но в следующем году получится, обещаю». В следующем году она скажет, сестренка пока маленькая для Диснейленда». И еще лет пять продолжит твердить одно и то же. А потом он вырастет из аттракционов. Ему ведь уже одиннадцать. У родителей появится новая любимица. Девчонка, о которой мать всегда мечтала. Сестра, которую он никогда не хотел. Почему он не остался единственным? Единственным для матери и отца. Теперь мелкая мерзавка станет центром вселенной – орбиты, по которой они будут вращаться или не станет